Глава 33. Только оставшись в одиночестве, он сбрасывал маску и смотрел на свое измождённое лицо. С годами поддерживать ложь становилось все сложнее. На фасаде появились первые трещины. Чем дальше они распространялись, тем сильнее рос страх быть раскрытым. Он боролся со своей ложью, как путешественник со слишком большим багажом. Не мог с ней жить но и без нее не мог остаться. И постепенно начал чувствовать, что разрывается между тем, что хотел бы сделать, и тем, что нужно делать, словно натянутая ткань, осыпаясь по краям. В любой момент время могло раскрыть его поступок, а ледяное дыхание истины унести Жуля прочь. Он чувствовал, что ложь движет им. Кружит его, как вызванный им самим ураган, кружит листок с дерева. Листок, который теперь беспрестанно носится по улицам, нигде не обретая покоя. Глядя в зеркало, Жюль видел человека, отмеченного клеймом молчания, с бесцветными, словно вода в стакане, глазами, с черными, словно чернила, морщинами. Обессиленный чувством вины и раскаяния, Он чувствовал себя птицей, упавшей с небес. В сущности, Жюль ощущал себя так же, как и Луиза. Он больше не мог найти в себе того мужчину, которым когда-то был. Он стал себе чужим и устал от самого себя. Жюль уже не мог сказать точно, когда все вышло из-под контроля, когда он потерял из виду свой собственный путь. Он лишь знал, что ему жаль Луизу и что жалость. Всегда плохой советчик. Что из глубокого отчаяния он совершил ужасную ошибку и не исправил ее, а задвинул подальше, оставив покрываться плесенью. Теперь жуль больше не мог этого выносить. Дойдя до предела, бывший судья чувствовал себя погребенным под своими мыслями. Жизнь во лжи давила на него будто надгробная плита. Как бы жуль не ломал голову, он не находил выхода. Словно человек в тюрьме без окон, мечтающий о свободе. Пока он шел к другу Торсидору, все эти мысли бешено носились в голове, словно стая ос вокруг гнезда. Что скажешь, Жуль? спросил друг, когда тот вошел в магазин сигар. Что тут скажешь? Жуль рухнул на стул рядом с входной дверью и провел по глазам дрожащими пальцами. Неважно, выглядишь. — заметил Торсидор, подняв взгляд от табачного листа, из середины которого только что вырезал жилку. «Тебя что-то гнетет, Меня не проведешь. Он бросил жилку к остальным, в мусорное ведро. Затем снова опустил взгляд на половинки табачного листа и начал обрезать их до нужного размера. Остатки, которые позже использовал для начинки, он отбросил в сторону. «Можешь класть все что угодно», в табачный лист в смысле вздохнул жуль все кроме жилки из середины листа ее я вырезаю а теперь дружище ответь что мы должны вырезать из твоего сердца чтобы ты снова смог раскрыть весь свой аромат жуль посмотрел на пол и пробормотал 20 лет назад он сделал короткую паузу 20 лет назад я совершил ошибку принял решение, которое навсегда изменило судьбу многих людей. «Такое происходит каждый день, дружище», — ответил Торсидор, проводя руками по мягкой эластичной поверхности табачных листьев, напоминающей тонкую кожу. «Люди принимают решение и тем самым меняют естественный ход вещей, не только в своих жизнях, но и в жизнях многих. Моя ошибка намного серьезнее сказал Жуль. Я поставил Луизу, Флорентину и многих других людей в ужасное положение. Но ведь с твоей женой и дочерью все в порядке. У меня нет ощущения, что они находятся в ужасном положении, ответил Торсидор и промокнул листья смоченной воде тряпкой. Они ни о чем не подозревают. Я обращаюсь с ними так же бережно, как ты со своими листьями. Если начинка будет слишком влажной, она склеится и сигара затвердеет. Тогда через нее больше не будет проходить воздух. Необходимо всегда соблюдать правильную дозировку, не так ли, как и в случае с открытостью и молчанием. Излишняя открытость может стоить тебе всего, а чрезмерное молчание, наоборот, подобно спящему вулкану. Внутри тлеет пламя, Но однажды пламя раскрывается, извергается и хоронит всё под своей лавой. Торсидор посмотрел на Жуля. «Ты хотел им навредить, Луизе и Флорентине? О чем ты? Конечно, нет. Как я мог этого хотеть? Я желал им самого лучшего. Но слишком поздно осознал, что неправильные поступки никогда не доводят до добра. Жуль закрыл сеченные фиолетовыми прожилками веки и положил на них пальцы. «Неважно, какие глупости мы, люди, совершаем, друг мой», сказал Торсидор и похлопал Жюля по плечу, поднявшись, чтобы положить табак на кожаную ленту станка для скручивания сигар. «Если они сделаны из благих побуждений, в них не может быть ничего плохого. Даже если кто-то сочтет твой поступок предосудительным, Это еще ничего не будет значить. Человек видит со стороны лишь голые факты, а не истину. Хотел бы я, чтобы все сошло мне с рук. Но нет. Моя ошибка серьезнее. Непоправимая ложь. Если бы я только мог тогда представить, к чему она приведет. Боюсь, Жуль, мы ничего не можем знать наверняка. Большинство людей делают то, что считают лучшим для себя и других. Уверен, 20 лет назад ты сделал то же. С помощью станка Торсидор закатал табак в табачный лист. Затем он поместил заготовку к остальным в форму и наконец под пресс. Готово, сказал он. Полежат день под прессом. Потом я подрежу их до нужной длины, завернув в покровный лист. И ты сможешь попробовать этот сорт? Как бы редко я ни курил, всегда остаюсь верен сигарам Портагас. Привычка. Хоть какое-то постоянство. Жуль глубоко вздохнул. У тебя не найдется одной? Торсидор смотрел на друга и некоторое время молчал. Может, сначала по стаканчику? Он налил жулю Бренди и поставил рядом с ним на деревянный столик. Жюль обхватил стакан рукой и одним махом влил в себя содержимое. Затем поставил стакан обратно и произнес: «Я играю со временем. Кто сможет дольше скрывать правду? Оно или я? Кто-то из нас рано или поздно раскроет ложь. Время, потому что перехитрит меня и однажды все станет явным. Или я? потому что сломаюсь. Но прошлое никогда не остается в прошлом. Хоть я и не знаю, что тебя так угнетает, Жуль, и тебе не обязательно мне рассказывать, но глядя на тебя, я вижу, что, возможно, было бы лучше прекратить эту гонку со временем. Он протянул ему открытую коробку сигар-портагас. Жуль вынул одну и откусил кончик. Начав лгать однажды, Уже не можешь остановиться. Торсидор захлопнул коробку и положил ее обратно на полку. Представь, сказал он, что ты спасаешься от воды в реке на бревне. Пока ты спокойно стоишь на нем, все в порядке. Но как только ты начинаешь бежать, бревно начинает вращаться. Теперь ты вынужден продолжать двигаться, чтобы не упасть в воду. Бревно так и будет вращаться все быстрее, и тебе придется все быстрее бежать. Однако суть в том, что ты должен спрыгнуть в ледяную воду, пока еще не разучился плавать. Потому что если ты будешь бежать по бревну слишком долго, то в какой-то момент забудешь, каково это. В изнеможении упадешь в воду и утонешь. Он помедлил и посмотрел на голубой дым, поднимающийся к потолку от сигары Жуля. Я уже двадцать лет бегу по этому бревну. И говорю тебе, непременно упаду. Мне надоело бегать, я устал. Долгое время мысль о потере той жизни, которую мы с Луизой так усердно строили, казалась мне хуже, чем поддержание лжи. Снова и снова я надеялся, что от прошлого можно отречься, обезвредить его, похоронить. Теперь я знаю, что это невозможно. Тогда спрыгни с бревна и скажи ей. Она пошлёт меня к чёрту. С чего бы? С того, что я причинил вред ей, Флорентине и другим, вмешался в самую суть её жизни. Что бы ты ни сделал, Жюль, никто не сможет послать тебя к чёрту. Почему? Потому что, как мне кажется, с тех пор, как ты это совершил, «Ты уже живешь в аду!» Жуль опустил голову. «Ты не хуже всех нас, поверь, дружище. Нет ничего, абсолютно ничего, на что мы, люди, не способны. Ни хорошего, ни плохого», — сказал Торсидор. «Мы все можем чувствовать то, что могут чувствовать другие. Если ты понимаешь человека, то ты понимаешь и его поступки. Каким же бесценным был такой друг. Один единственный разговор, благодаря которому тревога постепенно покинула глаза жуля, и они засияли надеждой на то, что еще не все потеряно.